Птицы и звери. На обочине куст гибискуса в цвету, лошадь объела. Басё. Олень пожевал и выплюнул от чего-то цветочки хаги. Исса. О-оу, летит от голосок печального зова, бродит олень в ночи. Басё. Храм в осенних горах. На веранде слушаю с грустью призыв оленя. Иссе. Оленний призыв в отдалении звучит, затихая, Все печальней, все глуше. Кёси. Затеплил свечу и домой поспешил из храма. Трубный клич оленя. Сики. Клич оленя вдали, верно, до костей пробирает ветер осенний. Серара. Трижды протрубил, и вновь тишина повисла. Дальний клич оленя. Бусон. Олень на холме, силуэт на воротах храма в часы заката. Бусон. Дикий гусь, дикий гусь. Сколько лет ты уже летаешь в дальние страны? Иссе. Стая диких гусей, гагача опустилась на поле, Крепчает холод ночной. Кероку. Перелетные гуси. Сколько раз повидали вы дым над Асама? Иссе. Сноска. Асама, Вулкан в центральной части острова Хансю. Словно строчки письма Строй гусей в вышине над предгорьем Луна-печатка. Бусон. Опустили поля. Только где-то вдали маячат Хыхолки журавлей. Сико. Заморозки. Вдалеке журавля больного Вижу на поле. Бусон. Осеннее небо Вчера отпустил на волю БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ. БУСОН. КРИЧАТ ЖУРАВЛИ, ОТ ИХ клича НА ПОЛОСЫ РВУТСЯ ЛИСТЬЯ БАНАНА. БАСЁ. СНОСКА. ЛИСТЬЯ БАНАНА, РВУЩИЕСЯ НА ПОЛОСЫ ПОД ПОРЫВАМИ ВЕТРА, СИМВОЛ ПЕЧАЛИ И ДУШЕВНОГО СМЯТЕНИЯ В ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ. КЛИЧЕ ЦЫРА МЕЖСТВОЛОВ В БАМБУКОВОЙ РОЩЕ лучи заката. Бонтё. Взоры ястребов в сумраке не так остры, кличут куропатки. Босё. Выставив грудку, голубь выпорхнул из-под ног, склонный в палых листьях. Кёси. Щебет печук, что слетелись на гребень крыши, вот она, радость. Бусон. С запада летят, чтобы осесть на востоке палые листья. Бусон. Видны под водой приставшие каменным глыбам палые листья Рансетсу. В родимом краю задержались всего лишь на ночь перелетные птицы. Керай. В чаще лесной стучит топор дровосека. И дятел долбит. Бусон. Дятел стучит. До заката все долбит, долбит На том же месте. Исса. Жилище мое, только дятел без долбит Свой привычный ствол. Басё. Осень пришла. так уж распорядилась красная стрекоза. Серау в стрекоза улетает к холмам и мигом летит обратно. Акиново. В красной одежке заявилась стрекоза на храмовый праздник. Исэ. В багряных лучах парят прозрачные нити, стрекозы вьются. Гутэй. Стрекозы вьются, и над ними небесные выси все полны стрикоз. Масуо. Косой луч заката, на заставе расселись стрикозы по кончикам пик. Бусон. Танцуют стрекозы, целый мир в закатных лучах кружит, порхает. Кигику. Ясная луна, на травинке замерли крылья стрекозы. Моя. О, стрекоза. С каким же трудом на былинке ты примастилась, Басё. В свете ясной луны неподвижно застыли стрекозы, крылышки сложив, Бусон. На снастях корабля то присядут, то снова взовьются осенние стрекозы, Тайсо. Стрекозы вьются в неприметные деревушки осенний полдень. Кёси. В лучах заката чуть заметны очертания крыльев стрекозы. КОРО. Меж взошедшей луной и заходящим солнцем красные стрекозы. НИКЮ. Приникнув к стене, стрекоза устроилась на ночь. Закатное солнце. Сенка Стрекозы вьются, Этот необычайный мир В лучах заката. Кигику. Пять локтей от земли В своих собственных небесах Вьются стрекозы. Рёта. Осень идёт, К нам с вестью о том прилетела Красная стрекоза. Серау. Целый рой стрикоз Над гладью затона вьётся, Вечерний пейзаж. Кэмпу. Посохом взмахнул. Глядь, уже на самый кончик уселась стрекоза. Кохё. Что за стрекоза? Ей цветы неинтересны. Села на камень. Исса. Дальние горы отразились в глазах у нее. Стрекоза луговая. Исса. Красные одежки нацепила стрекоза, Торопится на праздник. Иссе. Вареный рис. На краешек плошки уселась Знакомая стрекоза. Сеха. Прижалась к стене Стрекоза на зорьке вечерней В лучах заката. Сенка. Своё отражение Стрекоза увидала в ручье и ловит. Ловит. ти ни На кончик шеста нынче стрекоза уселась, Лакомится чем-то. Эй-боку. Личико стрекозы, ничего на нём и нету, Кроме пары глаз. Тисоку. Осенние ливни, к волону прилипшие Крылья бабочки. Кёси. После бури ночной так мало цикад осталось. Осеннее утро. Сики. Птичка-крапивник. Смотрит вправо, смотрит влево. Что-то обронил? Исса. Капельки росы не топчи, не разбивай. Слышишь, кузнечик? Исса. В рыбачьей лочуге, где-то меж корзин креветок верещит сверчок с Сосновый сверчок голоса не подаёт. Чёрная чашка. Тайро. Сноска. Чашка работы известного гончара Нонко. Умер в 1657 году. Пока меня нет, в хижине живите дружно. Понятно, сверчки? Исса. Осторожно, сверчок. Вот сейчас повернусь сбоку-набок. Ну-ка, брысь отсюда. Исса. Крюк над очагом, А на нем сверчок примостился. Холод ночной. Бусон. Ночью в хижине Ищет полку для ночлега Забредший сверчок. Исса. Осенней ночью Тень моя лежит на стене. Поет кузнечик. Рёте. Осенний комар, перед тем, как умереть, укусил меня. Сики. Скоро им умирать, но пока верещат цикады, о том не зная. Басё. Смерть уже близка, но по-прежнему так несносны осенние цикады. Сики. После бури в полях так мало цикат осталось. Осеннее утро. Сики. После праздничных плясок снова ветер в соснах шумит. Поют цикады. Согет В горной глуши заливается под луною хор озябших цикад. Декоцу, Каким голоском на осеннем ветру напевает? Этот паучок Басе. Ясная луна, Только писк заблудших мошек звучит из темноты. Бунсон просыпаюсь в ночи, и вот смешался мой кашель с писком мышкары Дзёсу. Смотрю и смотрю на тень свою в комнатушке. Пищит мышкара. Сики. Эх, мошки, мошки, сможете ли этим писком улучшить карму, оттокуни? Этот старый пёс будто слушает, как напевает земляной червяк. Исса. Ложи нищего весело пищат вокруг ночные мошки. Тиони. Мошки верещат. И льются в сумерках меж трав цветные звуки. Чора Слушать мышкару или голоса людей не одно и то же. Вафу. Мошки миномуси, послушайте, как пищат в моей хижине. Басё. Сноска. Миномуси, мотылёк-мешочница. Пищит мышкара. Дыра в стенке хижины вчера не заметил. Исса. И среди мошек в этом мире тоже есть Получше, похуже. Исса. Сверчки верещат. Луна в небесах восходит. Все темней в саду. Сики. Близки холода. Ночь за ночью слушаю песни земляных червей. «Иссе». Сноска. В Японии существовало поверье, будто земляные черви холодной осенью печально напевают.